81. Февраль 15. Явление познается родственными или схожими элементами, заложенными в познающем сознании. Подобное познается подобным, потому и проходит человек всю лестницу снизу доверху, чтобы ассимилировать и включить в себя все элементы Земли и все ее царства. Нельзя овладеть тем элементы, чего не включены в микрокосме, утверждающим власть. Отсюда долгий путь прохождения всех царств в формах и оболочках, им принадлежащих. Отсюда бесконечный путь прохождения в различных формах на каждой планете каждой новой системы, ибо только овладев нише, можно подойти к высшему. Степень овладения человеческим микрокосмом, планетной материи вашей Земли, заключается в том, что действиям огненной энергии человеческого организма подчиняются самые сложные, высочайшие психофизиологические процессы сложнейших и высших комбинаций материи, возможных на Земле. Выше и утонченнее, и сложнее тех процессов, которые происходят в человеке на вашей планете, нет. Формы органических соединений по степени их утончения и сложности ни в какой животной форме не достигают равной высоты и полноты выражения. И человек, и животные могут употреблять в пищу одни и те же элементы, но трансмутирующая энергия человека превращает их в продукты совершенно отличные от животного организма. В этом-то и проявляется овладение духом человеческим низшей материи. Из элементов окружающего мира. Высшие принципы человека создают или строят себе соответствующую физическую оболочку точно так же, как строят ее цветок или дерево или лошадь по уровню сознания свойством свойствам зерна духа. Точно так же строят огненное зерно духа и все прочие оболочки, подчиняя материю различных планов творческому импульсу зерна. Построение всегда идет по соответствию с энергиями, заложенными в зерне. Закон «что посеешь, что и пожнешь, выражается в том, что энергии, заложенные его обладателем в зерне духа, собирают вокруг себя и притягивают к себе для построения проводников ментальную, астральную и органическую материю именно той степени разреженности или плотности, которая находится в созвучии с ними так что оболочки, облекающие человека, выражают его сущность. Может ли прекрасная душа заключаться в безобразном или уродливом теле, или наоборот? Может, но лишь до тех пор, пока не достигнута полная гармония элементов. На ступени завершения все оболочки и тела, облекающие дух, завершающие свой путь на земле, приобретают облик красоты. Ибо всякое безобразие есть указание того, что степень совершенства духа полной гармонично еще не достигнута. Ключом к пониманию гармонии является красота. Красота чисто физическая, неодухтворенная красотою духа, не есть красота. Можно сделать красивую заводную куклу, лишенную духа, но кого же можно ввести ею в заблуждение? Бессознательно ищет человек под красотою внешней, красоту внутреннюю. При гармоническом сочетании огненных энергий зерно духа и оболочки его облекающие принимают форму и выражение соответствующие, ибо власть человека над элементами материи трех именно в этом и уявляется. Огненные воли духа, сознательной или подсознательной держатся вместе составные элементы трех. Их можно накоплять и удерживать, расточать и терять. Гармоническое состояние организма позволяет удерживать их в состоянии равновесия. Чрезмерная худоба и нервозность, так же как и ненормальная полнота, служат признаками несоблюдения равновесия. Некоторые эмоции выбрасывают из организма атомы плотной материи. В таких случаях, говорят, человек от горя худеет или сохнет. Расточение явное. В основе всего лежит гармония и равновесие. Власть человеку дана, и в его власти регулировать правильный обмен веществ путем установления внутреннего мира, гармонии, равновесия и спокойствия. Ибо элементы материи, лишенные воли, легко подчиняются воле человека и притягиваются для выражения и построения нужной физической формы. Дух человека — это скульптор, который из бездушной материи может создавать требуемую или желательную для себя форму своего выражения. Надо лишь поляризовать сознание свое в должном направлении и создать желаемый ментальный образ. Бездушные элементы материи, словно притягиваемые магнитом, будут вливаться в эту утвержденную волю и форму. Вот основа физического равновесия и здоровья но она требует осознания своей воли и властью над инертной материей плана любого из трех. Четкий мысленный образ и спокойный твердый приказ сознания и процесс подсознательно и незримо, но принося явные следствия, утвердится в существе микрокосма. Пора осознать силу молчаливого приказа сознания. Его можно распространить не только на себя, но и на других. Молчаливому приказу воли чужой микрокосм так же легко подчиняется и так же следует, как и свой собственный. Все дело лишь в том, что собственный микрокосм привык подчиняться своей воле. Но это явление редкое, ибо спит воля людская. Как корабль без руля, носятся люди по волнам жизни, не зная ни цели, ни направления и не умея управить собой. Власть дана но неосознанно и не применена. И царь природы становится игрушкой судьбы, потому приветствуем рождение огненной воли и того, кто власть свою утверждает, утвердимся в осознании власти.